Глава 32. -я. Командиру 43-й стрелковой дивизии, полковнику товарищу Маркину В.А. Рапорт. Докладываю, что 18 августа 1942 года во исполнение ранее полученного приказа вверенным мне батальоном была произведена разведка боем позиций противника. Для этой цели батальону была придана отдельная 82-я штрафная рота,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 С Леоновым были оговорены сигналы для поддержки артиллерии и минометами. Ему также была разъяснена важность выполнения поставленной задачи. В 02.30 группа совместно с двумя взводами 82 отдельной армейской штурмовой роты выдвинулась из наших траншей на нейтральную полосу. Непосредственное командование штурмом осуществлял командир взвода 82-й отдельной армейской штурмовой роты лейтенант Арестов ВН Преодолев минное поле противника, бойцы проникли вглубь его расположения. На нейтральной полосе мною была размещена группа огневого прикрытия, составленная из 20 бойцов 82-й отдельной армейской штурмовой роты. В 03.40 со стороны «Дота» послышались взрывы гранат и пулеметные очереди. В 03.45 стрельба и взрывы прекратились. В 03.55 противник открыл минометный огонь по подступам к «Доту». В 04.20 со стороны противника показались отступающие бойцы штрафной роты, выносившие раненых, среди которых оказался и командир взвода. Доставленный в наши траншеи лейтенант Арестов доложил, что штурмовой группой был уничтожен зод, осуществлявший боевое охранение подступов к доту противника. Был захвачен пулемет и боеприпасы. Однако при дальнейшем выдвижении к доту штурмовая группа была обнаружена противником и обстреляна из пулемета.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 Однако в 04.40 со стороны противника в нашей траншеи вышел боец 82-й отдельной армейской штурмовой роты Ивлев О.Н., который доложил мне о том, что ДОТ был взят группой Леонова. Захвачено большое количество оружия и боеприпасов, уничтожено 17 немецко-фашистских солдат. Документы уничтоженных немцев были доставлены им в расположение батальона. ДОТ цел, готов к обороне. Немецкое командование пока не подозревает об этом.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 Было сброшено 9 бомб. Видимых повреждений ДОТ не получил, а ответным огнем был подбит один из самолетов. В результате налета была прервана связь с ДОТом. Восстановить ее не удалось. В 11.02 из ДОТа прибыл связист, боец Иконников ВМ, сообщивший, что немцами был выдвинут ультиматум о сдаче ДОТа. Командовавший обороной ДОТа боец 82-й отдельной армейской штурмовой роты Леонов АП ответил отказом и послал Иконникова сообщить об этом. В 11.07 противник предпринял атаку на ДОТ. Атака была отбита с большими для него потерями пулеметным огнем ДОТа и минометным огнем с наших позиций. В 14.29 противник снова атаковал ДОТ. Были слышны выстрелы из орудий. По сигналу ракетой был открыт минометный огонь. ДОТ продолжал отстреливаться. В 14.45 из ДОТа был получен сигнал ракетой «Вызываю огонь на себя». По ДОТу был открыт сосредоточенный артиллерийско-минометный огонь. Ввиду недостатка боеприпасов и недостаточной мощности артиллерии, уничтожить ДОТ не представилось возможным. В течение дня противник больше не предпринимал попыток к атаке наших позиций. Потери батальона составляют 22 человека убитыми и 14 ранеными. Потери 82-й отдельной армейской штурмовой роты составили 15 человек убитыми и 11 человек ранеными. 16 человек пропали без вести. Есть все основания предполагать, что они составляли гарнизон ДОТа и погибли в ходе боя. Потери противника, по уточненным данным, составляют три легких и пять средних танков, шесть бронетранспортеров, около 500 человек убитыми и не менее 200 ранеными. Подбит один самолет противника. Командир 2-го стрелкового батальона 2-го полка 43-й стрелковой дивизии майор Никодимов МН. Из протокола допроса красноармейца 82-й отдельной штрафной роты Миклякова Игоря Сергеевича, 1923 года рождения, русского направлен в штрафную роту решением военного трибунала 43-й стрелковой дивизии. Итак, мы остановились на вашем разговоре с красноармейцем Леоновым. Что же такого интересного было в этом разговоре? Мы говорили о том, что в роте стало трудно жить, командиры стали требовательнее. И что же вам на это сказал Леонов? Дословно? Ну, примерно так. Куда ты отсюда денешься? Вон за воротами вертуха и со стволами стоят, а мы тут сидим». Вот на фронт попадем, там и посмотрим. Глядишь, и повернется к нам Фортуна передом. Кого он имел в виду, когда говорил про Вертухаев? В этой же деревне располагался особый отдел дивизии. Вы же знаете, товарищ капитан. И там же при отделе был взвод. Все говорили, что это из НКВД. У них даже фуражки были особенные, не как у всех. О том, чего я знаю или не знаю, поговорим в другое время. Сейчас меня интересуют ваши знания, понятно? Да-да, конечно, товарищ капитан. Продолжим. Что было после этого разговора? Немцы налетели, стали бомбы бросать. Разбомбили медсанбат. Тогда Леонов поднял бойцов роты и приказал им бежать на помощь. Как именно приказал? Я сам не слышал, но только все, кто слышал, побежали туда вместе с ним. Вы говорили после с бойцами? Кто-нибудь рассказывал об этом? Да, рассказывали. И что же они вам говорили? Говорили, что когда Леонов вскочил в сарай и крикнул, всех как будто кто-то пинком подбросил. Голос у него был такой убедительный. Я тогда подумал, что он же бывший ротный старшина, командовать умеет. Вот и сумел всех поднять. Хорошо. Что было дальше? Утром мы вышли из деревни. Рота получила приказ выступать. Все? Да, все. А про стычку с Севергиным вы не забыли? Ах, да, но я думал, что это не так важно. Думать тут буду я. А вы, товарищ красноармеец, отвечать на мои вопросы. Как вел себя Леонов во время стычки? Спокойно. То есть? Он даже голоса не повышал. Тихо говорил. Видно было, что он Чалова не боится совсем. А что, его надо было опасаться? Ну, он такой резкий, из бывших уголовников. Да и дружки у него соответствующие. Им-то терять нечего, крови не боялись. Они и Леонову ножом угрожали. И поленом стукнуть пытался кто-то. Пытался? Леонов у него это полено отобрал, да как даст, то ты упал сразу. Что, так прямо отобрал? Да я толком не видел. Видно было, как он сидел и разговаривал. Потом вдруг раз, и уже на ногах стоит. А этот с поленом лежит. Второй тоже упал. Я и не понял даже почему. Потом третий. А Леонов спокойно так стоит и полен в руках вертит. Ловко как-то это у него получалось. Как в цирке. Почему? Что почему? Почему как в цирке? А я там жонглеров видел. У них так все ловко происходит. Вещи как к рукам приклеенные. Вот и у Леонова полены вертится в руке. А понимаешь, что он его не уронит. Ну и что дальше было? Дальше капитан пришел. Он всех успокоил. Построил и с собой увел. Они только через час пришли. А Леонов уже позже, когда я спал. Так что я не знаю, когда точно он вернулся. Хорошо. Вы вышли из деревни и прибыли в расположение батальона майора Никодимова. Что было там? Комроты вместе с лейтенантом Арестовым ушли к майору. Леонова они с собой забрали. Потом он вернулся и заставил нас вьетнамскую кочергу делать. Что делать? Какую такую кочергу? Вьетнамскую. Это еще что? Вы ничего не путаете? Нет, я еще у него спросил. Уж больно название странное было. Так Леонов мне это еще раз сказал. Что же это за кочерга такая особенная? А можно, товарищ капитан, я все нарисую? А то словами долго объяснять. Я еще перепутаю что-нибудь. Держите бумагу и карандаш. Спасибо. Вот. Вот так это выглядит. Сюда гвоздь забить надо и колечком его согнуть. В него веревочку пропустить и к кольцу гранаты привязать. Здесь я гранату нарисовал. Похоже? «И для чего это нужно?» Леонов сказал, «Так гранату можно точнехонько в самую маленькую дырку засунуть. Куда забросить трудно или вовсе нельзя. Или за угол высунуть. И она взорвется в воздухе. Так осколков будет больше, и полетят они дальше». «И что на это художество ваш Ротный сказал?» «Он вместе с майором к нам приходил и все это видел. Леонов даже гранату на кочерге взорвал, чтобы понятнее было. Как рвануло?» «Хорошо, товарищ капитан. Половину окопа как веником подмело». «Так что Ротный сказал?» Ему понравилось, а товарищ майор спросил, откуда такие фокусы. Леонов и сказал ему, мол, с финской войны. Так они доты брали. Они это кто? Ну, Леонов и кто с ним служил, наверное. Я не знаю, а товарищ майор не спрашивал. Допустим. Что было дальше? Леонов стал показывать, как нам работать внутри дота. На пары всех разделил, объяснил, кто стрелять будет, кто лопаткой рубить. Велел их всем заточить, чтобы края острыми были. Ну и Как? — Пригодилось? — Да, я видел в доте немцев, которых лопатками зарубили. — Страшное зрелище, товарищ капитан. А где он это сам узнал? Вы не спрашивали? — Нет, ну, он же в армии не первый год воевал. Кто-то его и научил. — Ладно, вернемся к доту. — Когда вы увидели Леонова? — Когда в комнату с пулеметом забежал. Он там стоял и командовал, кому и что делать. — В бою вы его видели? Так, чтобы он кого-то из немцев своими руками убил? — Нет, не видел. — Что было дальше? Принесли трофеи и сложили их в коптерке. Под нее отвели комнату без амбразур между казематами. Там два бойца стали ленты заряжать, а старшой сел документы немецкие читать. Старшой? Так уже стали Леонова называть. Кто? Да как-то все понемногу. Я не помню, кто это первым сказал. И что же, Леонов документы немецкие читал? Или просто так листал? Читал, внимательно читал. Потом, когда с немцами по телефону говорил, он их тоже в руки брал и что-то оттуда зачитывал. Поподробнее об этом. Ну, когда затрещал телефон, я хотел его прикладом стукнуть. Кого? Телефон, чтобы не мешался. А старшой говорит, не надо. Я ему в ответ, так это же немцы, а он все равно говорит, не трожь. Взял трубку и стал с ними разговаривать. Как? Как обычно по телефону говорят? На каком языке? По-немецки. Они же по-нашему не говорят. Вы знаете немецкий язык? «Нет, но у нас были разговорники, там есть слова похожие». «Так, интересно, и о чем же они говорили?» «Не знаю, товарищ капитан, немецким языком не владею, но они долго говорили. Потом Леонов в трубку положил. Я еще спросил у него, это он с немцами говорил? А он усмехнулся и сказал, не с китайцами же». «С кем?» «С китайцами, так и сказал». «Что потом?» «Потом он сказал, что немцы нам скоро пулемет принесут и патроны. Мол, он их ротному пожаловался и сказал, как нам тут плохо». Тот и обещал прислать пулемет и патронов к нему. Прислал? Прислал. Я тогда за связистом пошел. Вернулись мы, а внизу пулемет стоит и коробки патронные лежат. Когда уходил, не было этого. А в комнате наверху сидели Леонов и унтер немецкий. Пили. Что пили? Шнапс немецкий. Его много было. Несколько фляжек подобрали. И бутылки еще были. Старшой тогда всем выпить разрешил. Чуть-чуть. Вы ничего не путаете. Леонов пил шнапс вместе с немецким унтером. Да, обнимал его и по плечу хлопал. Тот расплакался и старшой его утешал. Так, потом что было? А потом Леонов сказал мне увезти этого немца и майору отдать. Руки ему велел связать, чтобы он с пьяну не убежал куда-нибудь. Все? Да, я фрица этого довел до окопов и передал ротному. Потом немцы наступать стали, стреляли по нам. Я тоже стрелял, даже убил, наверное, двоих. В дот меня ротный не отпустил, сказал, не пройдешь. Больше вы Леонова не видели? Нет, он из ДОТа не вернулся. Понятно. Распишитесь тут. Можете быть свободны. Оперуполномоченный особого отдела 43-й стрелковой дивизии, капитан Лихов А.С. Из протокола допроса Герберта Маргенталя, фельдфебеля 2-й роты 1-го батальона 18-го пехотного полка. Ваше имя, звание? Герберт Маргенталь, фельдфебель 2-й роты 1-го батальона 18-го пехотного полка. Вы состоите в НСДАП? Нет, я не член партии. «Я всегда сочувствовал социал-демократам и голосовал за них. Как давно вы в армии? С 1939 года. Меня призвали в мае месяце. В немецкой армии так быстро продвигаются по службе? Но я до призыва в армию служил в полиции, так что это было учтено при призыве. Я сразу получил ефрейтора. Расскажите об обстоятельствах вашего пленения. 18 августа этого года нас подняли рано, около шести часов утра». Мы знали, что на нашем участке готовится атака позиций кр... Извините, противника. Наш полк должен был прорвать оборону и взять высоту рыжая. Где это? Если позволите, я укажу на карте. Благодарю. Вот это место. Итак, что было утром? Меня вызвал к себе командир роты, обер-лейтенант Хайнц Гоффман. Он сказал, что русские попытались напасть на левофланговый ДОТ. Есть убитые и раненые. При нападении был поврежден пулемет. Обер-лейтенант приказал взять трех солдат и отнести в ДОТ пулемет и патроны. Также он приказал мне взять под свое командование ДОТ и обеспечить огневую поддержку нашим частям. Я получил оружие и боеприпасы и направился к ДОТу. Дальше. При входе в ДОТ нас окликнули. Я знал большинство солдат в ДОТе, они были из соседнего взвода, но этот голос был мне незнаком. Говоривший назвал меня унтер-офицером, что меня удивило. Я один из старослужащих в полку и меня многие знали. Да и кроме того, уже было достаточно светло, и он мог видеть мои погоны. Тогда я не придал этому особого значения, а жаль. Продолжайте. Открылась дверь, и мы вошли в ДОТ. Практически сразу на нас напали. Меня сбили с ног, а моих солдат их зарубили лопатами и зарезали ножами. Это было страшно. Я не первый день на фронте. Прошел Польшу и Францию, но чтобы так... Успокойтесь. Сержант, дайте фельдфебель воды. Спасибо, господин капитан. Итак, на вас напали. Кто? Я не видел в темноте. Потом я рассмотрел нападавших. Это были ваши солдаты. Они отвели меня наверх. Там сидел еще один солдат. Он был старше других. Старше? По возрасту. Ему было около сорока лет. Я еще удивился. Сорок лет и рядовой. Но он мне пояснил, что все солдаты в доте, как и он сам, штрафники. И все они рядовые бойцы. Пояснил вам? Каким образом? Он что, разговорником пользовался? Нет, он вполне прилично говорит по-немецки. Правда, немного в старомодной манере. «Вам это не показалось странным? Рядовой вдруг хорошо говорит по-немецки». «Ну, он же, наверное, не всегда был рядовым. Да и видно, что наш язык для него не родной. Немец так не будет строить предложение». «Интересно, у вас такие познания в языках? Откуда?» «Я же говорил вам, господин капитан, что до призыва в армию служил в полиции». «Да, припоминаю. Я служил в портовой полиции Гамбурга, господин капитан. Это не просто полицейский участок». «Гамбург, Большой порт. Туда каждый день приходят суда из разных стран. И все матросы идут на берег. Что еще им делать в большом городе? Многие из них бывают несдержаны, в результате чего они попадают в полицию. Я видел многих матросов. Это были русские, поляки, англичане. Кого я только не видел. Ближе к делу». «Извините, господин капитан. Так вот, многие матросы говорят по-немецки. Можно заметить, как говорит по-немецки русский или поляк. И как это делает француз или англичанин». У них всех есть разница. У каждого своя. Свой язык нельзя забыть. Он всегда будет чувствоваться... Вы понимаете меня? Так-так, интересное наблюдение. Продолжайте. Я вас внимательно слушаю. Этот солдат... О, он страшный человек. Он говорит по-немецки не как русский, а как кто. И почему он страшный человек? Я бы сказал, поймите меня правильно, господин капитан, что так не говорят русские, которые учили язык. Так скорее бы сказал американец или англичанин. У них есть некоторые особенности, как это вам пояснить... Не обязательно. Мне достаточно вашего мнения. И все же, почему солдат, допрашивавший вас, страшный человек? Он... Я не хотел отвечать. Я солдат. Давал присягу своей стране, Но он сказал мне, что... что он сделает со мной. Что же? Эта часть протокола допроса, изъятой из дела и находится на отдельном хранении. Да, понимаю вас. Дело даже не в том, что он пообещал со мной сделать, господин капитан. Главное, как он это пообещал. И как... Абсолютно спокойно, будто закурить предложил. Я видел многих следователей в полиции. Среди них были разные люди, были и очень жестокие, да. Но когда человек говорит такие вещи, он сам меняется, пусть очень ненадолго. Ему и самому это страшно. А этот солдат, он был совсем-совсем спокоен, не волновался. Я сразу ему поверил. Когда спокойный человек так говорит, я предпочел все рассказать. Да. А потом он сказал и вовсе страшные вещи, что «скоро всей шестой армии будет очень плохо, живые будут завидовать мертвым», так он сказал. У него при этом были такие усталые, я бы даже сказал, грустные глаза. Он не врал, господин капитан, он знал. Но откуда обычный солдат может знать такие вещи? «Это все?» «Да, он налил мне водки и успокаивал меня, хлопал по плечу, мне было так плохо». — Сам он тоже пил водку? — Не помню, господин капитан, наверное, тоже пил. Он так быстро стал другим человеком, сам не знаю почему, но я обратился к нему в конце разговора по-английски, и он ответил мне. — Совершенно свободно. Вроде бы даже и не заметил того, что я говорю на другом языке. Будто этот язык ему хорошо знаком. — Дальше я помню плохо, извините меня. — Достаточно. Распишитесь тут. — Сержант, вызовите конвой оперуполномоченный особого отдела 43-й стрелковой дивизии капитан Лихов А.С. Начальнику особого отдела армии полковнику товарищу Ладыгину В.К. Докладываю, что в процессе проведения проверочных мероприятий в отношении бойцов 82-й отдельной армейской штурмовой роты мною был взят в разработку боец указанной роты Леонов А.П.,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 В апреле 1941 года он был осужден за шпионаж в пользу английской и французской разведок и приговорен к высшей мере социальной защиты, полагая, что объект может являться одним из ранее не выявленных членов антисоветской группы, возглавлявшейся капитаном Основновым. В качестве такового он мог пройти соответствующее обучение и впоследствии этого располагать некоторыми нам неизвестными знаниями. По ряду косвенных признаков можно предположить, что Леонов с большой степенью вероятности может являться агентом разведки одной из англоговорящих стран.